Глава вторая. Что будет? Эпиграф. Ваши тропы у вас под ногами. Каждый увидит свою в должное время. Толкин, Властелин колец. Из гранатомета шлеп его, козла. Стало быть, доброта посильнее зла. На этих словах в отключенной от внешних звуков голове Динки всплыл совсем другой дождливый день, случившийся шесть месяцев назад. Они с Андреем сидели в кофемании на покровке, и муж вещал, глядя в плачущее окно домашней кофейни. — Сейчас мы здесь все, извини, какающие собаки, и ты в первую очередь. Дина, отковырнувшая у поджарова и отвлекшегося на окно мужа половинку пирожного картошка, Намертво запрещенного ей корпусным профилем в зеркале и не влезшими на задницу джинсами, но вдвойне вкусного от этого, предательски поперхнулась, и шоколадные крошки приземлились на Андрюхину толстовку. Поросятина констатировал Андрей и вытер плечо, а заодно и смеющийся сладкий рот жены салфеткой. Какающая собака – это из Ухтомского, не помнишь? Князь считал, что все отрасли человеческого опыта подвержены влиянию доминант, при помощи которых подбираются впечатления, образы, убеждения. А заключил он это, когда наблюдал за своим срущим псом. Собачка начала какать, а он ее током слегка шибанул садюга, чтобы она прервала доминантный процесс и убежала. Но она только больше навалила. А побежала уже потом, когда этот мудила философский ее второй раз электричеством угостил. Но, спросила Дина, поморщившись, в этой байке ей не нравилось все. От личности самого Ухтомского, который был, возможно, и гений, но за собаку ему воздастся, до самого вывода, который подразумевался и незамедлительно последовал. Не «ну», а родилось учение о доминанте, как о явлении временного господства определенного возбуждения, которое тормозит все остальные жизненные процессы. Так вот, сейчас большинство людей в подключенных к интернету странах и особенно в России и на Украине находятся в состоянии патологической доминанты. И если сейчас из него не выйти, то будущее – Это просто куча говна от постоянно срущих псов, которые не смогли с собой справиться и тормозили по всем остальным жизненно важным процессам. Рассуждение спорное. Нет, матчасть надо учить, дорогая, мало читаешь отцов-физиологов. А у них доказано, что если очаг возбуждения центральной нервной системы резко усилить, при помощи токсической эмоции, гнева, боли, страха, обиды, то возникает патологическая доминанта. То есть собачка будет какать постоянно и не сможет заниматься больше ничем. Вот ты сегодня в военное обозрение сколько раз лазила? Ну, пару раз. Не ври, только при мне пять раз серфила новости с фронта. А если бы ты прочла Ухтомского, то определенно знала бы, что если провоцировать усиление частоты раздражений, например, если листать новости каждые полчаса, то нервные центры могут суммировать афферентные импульсы, и возникнет суммация возбуждений. Так что... «Поздравляю, ты срущая собачка, совершенно непригодная для нашего важного дела. У тебя голова заторможена, только кишечник нормально работает». И он отодвинул от Динки свою уже совершенно пустую тарелку из-под пирожного. Дина не знала, на что обидеться в первую очередь. На обзывание собакой, обвинение в профнепригодности или на запоздалое пирожное жмотство. И уже приготовилась к супружеским боевым действиям. Но тут ее внезапно с головой накрыло дежавю. Вот ведь было это уже здесь. Было. И картинка один в один. В этой же Покровской стекляшке в начале девяностых. Только тогда это была еще не кофемания, а, ну, черт знает какая кофейня. Из еды были тут подгорелый луковый киш и какие-то овсяные печеньки. Но кофе тогда был хороший. Отличный такой кофеек в турках. Не то, что этот сейчас из машин, не живой какой-то. А сидела она со своим студенческим другом Шурой, который отбывал навсегда в великую страну Америку. И был вечер тот, значимый такой, потому что думали они, перестроечные мальчик и девочка, что прощаются навсегда. Шурик там, в прекрасных США, сразу станет миллионером. Он же отличный программист. А она, упрямая дура, почему-то оставалась здесь, в этой разоренной и замусоренной Москве Гаврюшки Попова. И если ее не пришьют на улицах демократической разнужданной столицы, то путь ей прямой в содержанке. И, глядя в залитое дождем октябрьское окно, Шурка ей так и залепил. А знаешь, почему ты не хочешь ехать? Потому что все вы... Остающиеся здесь любители острых ощущений. Дым сигарет с ментолом пьяный угар качает. И потому что в душе ты допускаешь, что пойдешь в содержанки к новому русскому папику, если чё. Дина тогда вылила на него свой остывший кофе и ушла плакать на бульвары. А потом она стала строить свой мир на своей родной земле, невзирая и благодаря, как говорится, и построила когнитив пайлот многим на зависть. А Шурка миллионером не стал. Он усел в Чикаго, начал работать программистом в Microsoft на средних позициях, женился на некрасивой отличнице, корпоративном юристе, нарожал некрасивых детей. Дом в кредит, джип в кредит, учеба детей в кредит. В последнем письме хвастался, что на выездном дилерском семинаре победил всех в конкурсе на поедание гамбургеров. Сожрал их то ли 10, то ли 15 штук. И как это клево! Вот только геморрой разыгрался. Дина вдруг успокоилась и улыбнулась мужу. Ну, ты прав и не прав, мой милый. Военная история действительно отвлекает, и я туда лезу вопреки общему пацифистскому настрою команды. — Ну, ты же знаешь, у меня бывают состояния, когда я вижу. Ну, знаю наперед, что ли, не умею словами описать. Ну, ты же знаешь? — Знаю, солнце, знаю, конечно. Задик начинает подергиваться. Мой любимый гениальный задик. Андрей притянул к себе Динку, сидящую на лавке, и нежно обнял. Ты извини за провокацию, но мне важно было это услышать от тебя сегодня, чтобы точно знать, что ты уже все решила, и это не женские тревоги и метания. Понимаешь, мне позвонили ребята оттуда и попросили помочь им создать отдельный экспериментальный батальон из военных роботов. Так что мне придется на время уехать на полигон для постановки задачи. Ну а там уж что будет, то будет». Дина задумчиво гоняла крошку по столу и, не поднимая головы, начала декламировать. Кто знает, что ждет нас? Кто знает, что будет? И сильный будет, и подлый будет, и смерть придет, и на смерть осудит. Не надо в грядущее взор погружать. Не лучше ли жить и всей грудью вдыхать, вдыхать прохладу вечернего края, где спят и мечтают. Надежды не зная, не надо в грядущий взор погружать. — Круто. Это ты сама сочинила? — А Полинер, деревенщина ты моя неотесанная. Завязывай с Садюгой Ухтомским, начинай стихи читать. Нам пора искусственному интеллекту нашему эмоции программировать, а ты мать часть не знаешь. Да, и, кстати, я поеду на фронт с тобой. Это не обсуждается. Ну и тут же в кафешке таки вспыхнул семейный скандал, от которого, казалось, совсем поначалу ушли. Хороший такой скандальчик. С выяснением места женщины в доме, в бизнесе, на войне. С определением, кто кому больше трахает мозги. С уходом навсегда в дождь, без зонта и с непокрытой головой. С беготнёй с зонтом за своей половинкой. Опять простудишься, идиотка! И, прочим, таким любовно острым и сладким, что невозможно было поверить, что эти двое не страстные свежевлюбленные подростки, а совершенно взрослые, седые уже в некоторых местах супруги, недавно отметившие двадцатилетие семейной жизни. Закончилось все это молодежное и драматичное в их волшебной спальне на Покровке, где не бывает уже никогда между ними никаких разногласий и страданий, а только нежность и понимание, вытесняющие все остальные энергии из комнаты с изъеденными временем балками и большой старинной кроватью, изголовье которой было привезено из восточного Лондона с какой-то антикварной распродажи. Ну и, конечно, было решено, что Дина будет ездить с мужем за ленточку. Не каждый раз, но будет. А мирному доселе проекту, искусственному интеллекту полит 1.0, который хорошо умел тракторы и комбайны с трамваями водить, да вот учился с недавнего времени страной управлять, пришлось отдельно начать постигать военное дело. Но раннее утро для супругов неожиданно отозвалось не грохотом канонады, а стихами Аполлинера. Не успели они добраться до офиса. Как к Андрею в кабинет, где оба руководителя компании пили кофе, вбежала взволнованная Людочка и с круглыми глазами начала тараторить. Андрей Фридрихич, Дина Алексеевна, там заместитель министра приехал, и с ним еще и тетка, ой, женщина, крупная такая, ой, никто от них не звонил, а они приехали. Какой такой заместитель министра, рассмеялась Динка. Настроение было боевое. Моя собачка прокакалась, похоже. Бежим дальше, решила она сама с собой этим утром. Ну, этот крупный такой рыжий, который у нас за робота в стране, я по телевизору видела и узнала. Ну и где он? Подайте сюда, заместителя министра, нам, хохотала Динка, решившая, что у секретарши Люды опять заполошные видения. Здесь я. «Доброе утро!» – раздался громкий, слегка простуженный, знакомый по правительственным совещаниям голос. И в кабинет, сопровождаемый второй помощницей и какой-то незнакомой дамой, вошел Вадим Александрович Сабуров, заместитель министра развития искусственного интеллекта Российской Федерации. Динка поперхнулась кофе и вскочила с кресла. Теперь уже Андрей расхохотался и с извинениями пошел усаживать гостей в совещательный угол своего конструктивистского логова. «Доброе утро, Вадим Александрович. Извините нас, мы не ожидали. Обычно перед вашим визитом ваши помощники минимум две недели весь офис на уши ставят. А тут так запросто!» «Да все нормально. Я здесь почти частным порядком. Вне расписания, так сказать. Заскочил по-соседски». У меня два вопроса, не длинных, и полечу дальше. Ну, в принципе, к вам и к Дине Алексеевне отдельно. Начну с первого. Разрешите представить вашему вниманию Эллу Аристарховну. Она очень известный психоаналитик и социолог. Элла приехала к нам в министерство с проектом, который показался мне очень интересным, и я сразу вспомнил о Cognitive Pilot. Элла предложила создать в России серьезный полигон по роботопсихологии. И я подумал, что если мы вам ее предложим на позицию вице-президента, например, то вы именно вместе, ваша команда и ее группа психологов и философов сможете в короткие сроки реализовать пилотный проект в этом направлении. Союз физиков и лириков, как вот теперь. Элла улыбнулась, приветствуя. Она была по всем параметрам женщиной грандиозной. В ней всего вылеплено было с избытком. Очень высокая, выше на полголовы обоих немаленьких мужчин, крупная по всем измерениям, но с хорошо сложенной фигурой спортсменки, метательницы молота. Она была похожа на современную реинкарнацию Брунгильды, и от нее веяло какой-то вечной женской заботой и покоем. Сразу хотелось преклонить буйную голову на ее мощную грудь и пожаловаться на плохих мальчишек во дворе, отобравших когда-то красный совочек. «Идеальный психоаналитик», — подумала Стини, «есть у ней что-то от северных богинь». И она покосилась на своего викинга. «У парня прямо праздник какой-то сегодня, прямо с утра такой подарок». Но Андрей уже уверенно сжал руку великанши и приглашал ее в переговорку для дальнейшей беседы. «Вадим Александрович, я вся во внимании насчет второго вопроса. Хотите чайку из алтайских трав? У нас там с Андреем делянка в тайге. Возим в Москву оздоравливаться». Дина по хозяйски хлопотала вокруг замминистра, стараясь излучать свет и благодушие. «Ну да, давайте, спасибо». Разговор у нас с вами, совсем личный, и, наверное, не надо предупреждать, что все сугубо конфиденциально. Да, конечно, конечно. Вас вообще сегодня здесь не было. Дина, я могу без отчества? Конечно, так намного удобней. Дина, понимаете, моя работа имеет определенную специфику. 18 часов в сутки, постоянно включенный мобильник, сложная придворная игра с довольно унизительными вкраплениями, ну и тому подобное. В принципе, надо быть очень необычным человеком, чтобы получать от такой жизни удовольствие. Ну и с семьей собственной, знаком в основном дистанционно. Дочь росла с папой на экране. Лично приложиться к воспитанию не успевал. А пять лет назад у нас случилось большое несчастье. В молодом семействе взрослой дочке родилась малышка с признаками ДЦП. Пуговка. Марьяша вообще-то, но вылитая пуговка. Мои помыкались, помыкались и решили сдать малышку во французский специнтернат. Говорят, не вывозят больше такую жизнь. Ну, а я чего-то решил, что не хочу еще и внучку потерять. Дочь-то уже совсем чужая, не моя какая-то. Ну, в общем, я включился год назад. Нанял спецов, физиологов, мозгоправов, массажистов. Вот Элла из их когорты, понимаете? Прогресс у Марьяши лицо, речь почти полностью восстановили, а соображает моя пуговица лучше нас с вами. Но вот насчет некоторых нейронных рефлексов, эмоциональной адекватности и все такое, ну, вы понимаете. Я слышал, у японцев есть такие аппараты светомузыкальные, но, может, и вы мне сможете сделать робота тренажер с искусственной эмпатией под присмотром эллы для пуговицы. «Вы же докладывали про программирование эмоционального интеллекта в вашем последнем проекте». Динка встала из-за стола. В особо нервном состоянии ей надо было бегать по комнате. Вадим спокойно вертел в руках чашку и ждал ответа. Дина подошла к окну. В соседнем дворе, хорошо видном из кабинета, в совершенно заброшенном состоянии стоял жигуленок с привязанными на крышу когда-то в другой жизни досками для ремонта. «Наверное, никто и никогда не должен себя чувствовать брошенным и ненужным. Никто и никогда». В слух заключила Дина какой-то внутренний диалог, с которым, видимо, она носилась до этого по комнате. «Вадим Александрович, можно совершенно откровенно? Мне довольно тяжело сказать «да», так как это создает серьезные риски для компании. Понимаете, течение такой болезни – вещь малопредсказуемая». Наши технологии носят пока что совершенно экспериментальный характер. И если у малышки будет ухудшаться состояние, вы все равно не справитесь с эмоциями. Вы подсознательно начнете обвинять в происходящем несчастье нас». Вадим сделал попытку возразить, но Дина умоляюще сложила руки перед собой. «Вадим Александрович, можно я это говорю? Ну, пожалуйста». «Да». Вы подсознательно начнете обвинять команду Cognitive Pilot в этих бедах, а испортить нам жизнь внутри России для вас задача не очень сложная. Я это очень хорошо понимаю, и я бы, наверное, сейчас выкручивалась и говорила, что нет у нас пока ничего, а вот когда будет, то обязательно и непременно, и вы бы уехали ни с чем. Ну а две недели назад у меня был разговор с Альбертом Викентьевичем, замминистра социальных гарантий. Вы же хорошо его знаете? Да. Я обратилась к нему ровно по поводу поддержки нашей программы для конкретного малыша с ДЦП в семье наших общих с ним знакомых. И знаете, что он сказал? Я процитирую дословно. «Дина, еще лет 80 назад таких детей при рождении брали за ножки и головой об стенку. Родителям не выдавали, ибо нечего плодить коллег. А сегодня в мире и так перенаселение уже за 8 миллиардов скакнули. А вы хотите, чтобы государство в этот непростой период тратило деньги на всяких уродцев? Так вот, я говорю сегодня «да» и принимаю на себя все риски и последствий. Ведь никто и никогда не должен себя чувствовать брошенным и ненужным. Правда? Вадим встал, посмотрел в окно на брошенную машину и, усмехнувшись, заключил. Я в вас не сомневался, именно в вас, не в Андрее. Спасибо. Кажется, у Пелевина было, помните? Не ищите во всем символического значения, а то ведь найдете на свою голову. Затем Вадим попрощался и уехал, а события понеслись во весь опор.